Алекс. Он следовал за машиной Марго по переулкам, стараясь не попасться на глаза. Куда это она направилась с такой скоростью? Пролетела мимо него, едва не сбив с ног, и даже не узнала, не заметила, прыгнула за руль и понеслась куда-то. Когда машина Марго остановилась у здания УВД, Алекс напрягся. Что ей делать здесь? Что такого натворила Марго? Или... Догадка напрашивалась сама собой. Мэри. Только неприятности у Мэри могли заставить Марго нестись куда-то с такой скоростью. Чёртова девка умела организовать сложности всем вокруг, и Марго в первую очередь. Алекс наблюдал за ними вот уже пару недель, с тех пор, как снова вернулся сюда. Некоторые открытия его откровенно веселили. Марго взяла на себя роль... Добровольные помощницы по хозяйству. Сумки, которые она приносила из магазина, Казались неподъемными. Она ходила в квартиру Мэри, Как в собственную. Убирала там, стирала, готовила. А Мэри танцевала. Танцевала с утра до ночи. Тренировала детей И тренировалась сама. Алекс часто наблюдал за ней. Видел, как она выходит из клуба Поздно вечером. Как устало бредет. с сутули в плечи, домой. Иногда спускается в метро, очевидно, когда совсем не имеет сил пройти пешком пару кварталов. Несколько раз он оказывался прямо у нее за спиной, в вагоне. Стоял и вдыхал. Знакомый аромат духов. Видел непослушную прядь волос на затылке. Закрывал глаза и вспоминал их последнюю ночь, проведенную вместе. Смешно. Вторую. и последнюю одновременно. Это оказался самый бестолковый роман из всех. Мэри. Телефон на тумбочке заголосил именно тогда, когда лично мне и думать еще не хотелось. Нашарив трубку, я сонным голосом пробормотала «Алло», а заранее проклиная звонившего, кем бы он ни оказался. «Здравствуй, Мэри. Как твое самочувствие?» «О, черт! Только не это!» «Послушайте, Михаил Борисович, вам в самом деле нечем себя развлечь?» Я села, натянув на себя одеяло. В комнате из-за открытой Настя форточки было зябко. «С чего ты взяла, что я развлекаюсь?» «Мне хочется общения с красивой умной женщиной. Почему я должен себе в этом отказывать?» Я не могла понять, он идиот или впал в маразм. «Какое время? С кем он собрался его проводить? Со мной?» Придурок, вам не приходило в голову, что мне совершенно не интересно ваше внимание? Мэри, я слишком уже стар и привык, что женщины на первых порах всегда ведут себя подобным образом. Но поверь, стоит тебе хоть раз согласиться, и ты изменишь свое отношение ко мне. Да? С чего бы вдруг? Мне стало весело. Старичок-то того, с завышенной самооценкой. Ты просто подумай о перспективах. Я вас умоляю, о каких перспективах я должна думать? Брак со мной мог бы стать для тебя полезным во всех отношениях». «Брак? Вы шутите?» Определенно дед впал в маразм. «Это ж кому скажи?» «Жениться собрался. Как говорил мой циничный муж, смерть отвернулась покурить, а он на танцы». «Я абсолютно серьезен. Ты мне интересна». «Я чувствую, что в моих руках ты могла бы стать настоящей леди». Я совершенно непочтительно расхохоталась, даже перестав на пару минут злиться. «Только представить, я и этот мухомор. Это ж просто праздник идиотизма». В общем, так, отсмеявшись, заговорила я злым тоном. «Говорю в последний раз. Вы мне отвратительны, и этого достаточно, чтобы я прекратила». Всякое общение с вами. Все, разговор окончен. Вижу, вас ничему не учит жизнь. Вздохнул ухажер, как-то сразу перейдя на «вы». Даже задержание не сделало вас осторожнее в высказываниях. Что ж, Мэри, вы сделали выбор. Потом, может быть, поздно. Я растерянно смотрела на гудящую трубку и молчала, лишившись дара речи. Так вот откуда растут ноги у кокаина. Мать честная, вот это номер. А дедуля-то оказался крут до да невменяемого. Или невменяемо крут, а то и проще. Круто невменяем. Напугать меня решил, значит. И ведь это плохо, очень плохо. Среди ночи я проснулась от ужаса. Во сне совершенно ясно услышала мужской голос, приказавший мне встать и убираться из квартиры. Шизофрения даже в легкой форме в мои планы не входила. Но я почему-то безоговорочно поверила этому голосу. Набросив джинсы и куртку, я сунула ноги в сапоги и, прихватив с вешалки сумку, вышла на площадку. Глянув на часы, ужаснулась. Три часа ночи. Да я сдурела совсем. Что за бред? Разозлившись, Я взялась за ручку двери и уже собралась вставить в замок ключ, как в квартире что-то оглушительно рвануло и выбитой дверью меня отбросило в дальний угол площадки, к мусоропроводу. Ударившись затылком, я едва не потеряла сознание от боли, но сумела удержаться. Пару секунд стояла гробовая тишина, но вот двери квартир начали распахиваться. Подъезд наполнился голосами. «Где это? Что случилось? Скажите ради бога». «Да это у танцовщицы в квартире что-то рвануло. Может, газ открыла?» «Точно. Могла открыть и забыть. А потом закурила. Сама-то жива, интересно». Я тряхнула с джинсов и куртки пыль, покашляла и сообщила соседям, что жива и почти здорова. «Ты зачем же куришь-то у газовой плиты?» возмущенно поинтересовалась соседка из квартиры напротив на тот свет весь дом решила отправить похоже что я курила в три часа ночи с сумкой в руках огрызнулась я смекнув что не стоит рассказывать о своих голосах пока добрые люди в психушку не отвезли для профилактики соседка поправила на голове сбившуюся тонкую косынку из под которой словно трубы торчали бегуди Оглядела меня с ног до головы и примирительно изрекла. Поздновато загулялась. Да видишь, как повезло-то. Была б в квартире, кто знает. На площадке открылся лифт, и через несколько секунд передо мной возникла всклокоченная Марго, а за ней Джефф в спортивном костюме. Господи, Мэри, я так и знала. Сразу запричитала Марго, обхватив меня руками. Что случилось? Да пес его, пробормотала я. напряженно наблюдая, а затем как Джефф вдруг подобрался, словно учуявший след гончая, и рассматривает что-то на выбитой взрывом двери. «Милицию бы!» — начал кто-то. Но Джефф предложил всем разойтись и спокойно досыпать, а уж он сам разберется, и с милицией, и с газовой службой. Внушительный вид мужа Марго и его спокойная уверенность в собственной правоте. Убедили соседей разойтись по норкам. Я вздохнула с облегчением. Отжев на цыпочках, вошел в квартиру, запретив попутно нам с Марго двигаться с места. Мы согласно закивали. И на всякий случай переместились подальше от квартиры, на лифтовую площадку. Кошмар какой-то. Пробормотала я, вытаскивая ощутимо дрожащими руками пачку сигарет и зажигалку. Марго понаблюдала за моими безуспешными попытками закурить, потом сжалилась и сама прикурила сигарету, вставила мне в рот и поморщилась. «Ты не пробовала бросить». «Бросишь тут», — проговорила я с досадой. «Не понимаю, что это было. Я спала, как младенец». «Так ты что же, домом была?» Марго недоуменно уставилась на меня. «А почему ж тогда в куртке? Я думала, ты вернулась откуда-то». «С того света». Мрачно пошутила я. «Тебе скажу, но Джеффу ни слова. Ладно?» «Я, кажется, схожу с ума, Марго. Вернулась вчера с тренировки около одиннадцати. Душ, то все. Хотела написать хоть пару абзацев, но не пошло. Я так ноутбук в большой комнате и оставила. Да и насморк у меня. Слышишь? Для наглядности я пару раз шмыгнула носом. Ну вот, капли закапала». Легла, уснула мгновенно, как из розетки выключили. И вдруг... Голос. Я сделала глубокую затяжку и замолчала, глядя в расширившиеся глаза Марго. «Можешь дальше не говорить», прошептала она побледневшими губами. «Алекс, ой, перестань. Причем тут...» «Притом, только он мог. Больше некому. Он всегда чувствует, когда с кем-то из нас... Что-то творится. Марго, как можно внушительнее, произнесла я, взяв подругу за плечо. Послушай меня. Это уже перерастает в паранойю, в маниакальный бред. Понимаешь, нет никакого Алекса в том виде, в котором ты сейчас его представляешь. Есть обычный мужик с незаконным видом деятельности. Вот. Но не больше. Не больше, Марго. Потому что такого просто не бывает. Марго молчала. Она сама не раз говорила мне именно эту фразу. Но буквально следом за этим случалось нечто, заставлявшее нас изменить свое мнение, как сегодня. Глубоко в душе я была уверена, что именно голос призрака заставил меня встать с постели и выйти из квартиры. «Курите?» Мы обе вздрогнули и обернулись к вышедшему на площадку Джеффу. «Марго, иди домой, дорогая». «А вы?» «А мы с Мэри еще покурим и придем. Приготовь пока ей постель, хорошо?» «Дверь я на место воткнул. До утра простоит, а завтра решим. Иди, Марго». Он вызвал лифт и мягко подтолкнул Марго в кабину. «Иди, мы скоро». Когда лифт пошел вниз, Джефф взял меня за руку и вывел на балкон, окружавший дом по периметру на каждом этаже. Летом тут сушили белье, зимой хранили какие-то соленья и прочую дребедень. На моем же этаже балкон всегда был девственно чист. Стояли старый диван и небольшой столик. Тут любил курить мой сосед из квартиры напротив, пожилой бывший работник МИДа. «Садись». Джефф указал мне на диван, и я опустилась на него, подвернув под себя ногу. Джефф же встал к перилам и, скрестив на груди руки, проговорил. «У тебя проблемы, Мэри?» «Не поняла?» «Что тут можно не понять?» Я спросил довольно просто. «Проблемы у тебя?» Пристальный взгляд Джеффа пронизывал меня насквозь. Стало вдруг холодно и неуютно. Я поежилась, пытаясь стряхнуть с себя это ощущение, но тщетно. Джефф глаз не отводил. Говорить с ним о своих подозрениях я боялась. Он такой же, как Алекс, с которым у Джеффа свои счеты И стравливать их я вовсе не собиралась, чтобы не расстраивать Марго. «Мэри, мне не нравится твое молчание». «С чего ты решил, что у меня проблемы?» Я попыталась перейти на легкомысленный тон, и это мне вполне удалось. Однако Джефф кушать это не стал. «С чего, говоришь, решил?» А с того, моя дорогая, что газовая труба в твоей квартире надпилена в двух местах, так что газ из нее сочился постепенно. Не понимаю, как ты не почувствовала запаха. Насморк у меня, Джефф. Второй день сплю только с каплями». а, -а, -а. но это все объясняет», — согласно кивнул Джефф и продолжил. «Тебе повезло, что, по всей видимости, ты явилась не голодная». и разогревать принесенный Марго ужин не стало, как не стало и курить в своем любимом уголке. Ты ведь куришь только в кухне, больше нигде, даже на балкон не выходишь. Ведь так? Тот, кто сделал это, хорошо изучил твои привычки, Мэри. А как же взорвалось? Глупо полюбопытствовала я. Совпадение это или нет, но мне показалось, что замкнул холодильник. Искра вылетела, и взрыв. Если что-то еще способно было напугать меня в жизни, так вот это оно и было. Я почувствовала ледяной холодок вдоль позвоночника. Моя привычка курить в углу, между окном и столом, была известна трем людям. Марго, Джеффу и, правильно, Алексу. Алексу, черт его дери. Но за что? Ты думаешь о том же, о ком и я? Джефф бросил окурок в металлическую пепельницу, а я кивнула. «Прекрасно. Хоть в чем-то у нас единение. Рассказывай, что она творила». «Не поверишь. Абсолютно ничего такого, что могло бы заставить его хотеть меня убить». «Насколько я знаю Алекса, особо крупный повод ему не нужен», — усмехнулся Джефф. «Достаточно простого отказа. Ты говоришь глупости». «Ладно». Я не буду тащить клещами, так это говорится. Но будь очень осторожна, Мэри. Если это Алекс, он не остановится. Идем, еще успеем выспаться». Я не могла уснуть. Ворочилась на своем любимом диване в квартире Марго. В голову лезла всякая чушь. Я пыталась ни о чем не думать, но это никак не получалось. Что мне делать? Как быть? Я только оправилась. от этого дикого случая с кокаином, и тут снова какая-то чушь и страх. Мне казалось, после жизни с Костей, после стольких лет преследований и заячьих метаний по всему миру в попытках спастись, я уже разучилась бояться. Оказывается, нет. Стоит только оказаться лицом к лицу с малейшей опасностью, как все начинается снова. Внезапно я поняла, что должна делать что-то, а не лежать, укрывшись головой пледом. И единственное, доступное мне сейчас действие, совсем просто. «Зачем ты звонишь мне ночью, Мэри?» Голос сух, тон отрывист, сквозит недовольство. «Я не отниму много времени. Просто скажи, за что?» «Не понимаю». «Не понимаешь?» «Странно». Я спросила четко. за что ты хотел убить меня?» Пауза. Щелкает зажигалка. Я слышу тяжелый вздох и следующий за ним вопрос. «Ты снова употребляешь кокаин, Мэри?» Напоминание о кокаине оказалось как-то странно в кассу. А ведь я не рассказывала ему о задержании. И мы вообще не общались с ним в последнее время. Может, Марго? И что за намеки вообще? Сам-то лучше, что ли?» В одно время ведь баловались. Да и, если честно, меня порой посещают мысли о том, что он до сих пор, время от времени, расширяет границы сознания. А я дала слово Марго, и с тех пор ни — ни-ни. Я не нарушаю обещаний. А ты не ответил. Мэри, ты ненормальная. О чем речь? О том, что кто-то знал, как сильно я люблю курить в кухне. Я начала терять терпение. Определенно Алекс издевался, хотя тон вроде ровный. «Ну, я знаю об этом. Ты сидишь в углу, закинув на батарею ноги, и обхватываешь губами свой мундштук, а вокруг тебя клубятся облачка ментолового дыма. Перед тобой чашка кофе, пепельница и иногда ноутбук». Я слушала его голос и чувствовала себя королевской коброй, которая уже парализована звуками дудки Факира. Еще минута, и меня можно брать голой рукой и совать в мешок. Но что с того? Разве это повод убить тебя, Мэри? Это способ? Он, наконец, потерял самообладание и рыкнул. Прекрати свои шарады. Какой способ? Способ чего? Не кричи, пожалуйста. Способ убить меня, организовав утечку газа. «Достаточно щелчка зажигалки, и все!» Я сорвалась на громкий шепот, потому что орать в квартире, где все спят, не могла. Молчание Алекса было долгим и каким-то тревожным. Вряд ли он искал оправдания. Такие, как он, не оправдываются. «Где ты сейчас?» — наконец проговорил он. «Какая разница? Ты не ответил на мой вопрос. Так почему я должна отвечать на твой? И я не собирался убивать тебя». «Такой ответ тебя устроит?» Ответ меня устроил. В глубине души я была уверена, что это не он. Но уж слишком все сходилось в точке, именуемой Алекс. Мне было противно думать о нем вот так, со страхом, злобой и обидой. Как ни крути, а я любила его раньше. Это сейчас. Могла уже почти честно сказать, что все закончилось. Господи, как же я любила его тогда. Его руки, его голос. Его взгляд. Как я слушала его игру на пианино. Он всегда играл Шопена, когда замечал мое присутствие. Как я курила на окне, захлебываясь дымом и слезами, когда поняла, что он никогда не перестанет любить Марго. Да мало ли. И теперь, когда он сказал короткую фразу «Я не собирался убивать тебя», поверила ему безоговорочно и сразу. Он не лгал мне. Спасибо. На том конце засмеялись. Я забыла, как он смеется. «Надо же!» «Мэри, ты позвонила первой. Помнишь, я сказал, когда это случится, я приеду и помогу тебе. Прости, мне ничего от тебя не нужно». Поспешно отказалась я и отключила телефон. Его приезда я боялась не столько из-за себя, сколько из-за Марго. Та явно не будет рада видеть призрака. Все деньги, что я успела отложить на карточку, пришлось пустить на ремонт. Кухню мою взрывом разметала в щепки. Коридор и дверь в ванную тоже пострадали. Две недели я жила у Марго, испытывая нешуточные угрызения совести. Мне было неудобно перед Джеффом. Кажется, я снова ввалилась в их жизнь, как татаро-монгольская ига, и они вынуждены терпеть меня. Марго, разумеется, была другого мнения. Она искренне считала меня членом семьи и представить не могла, что я могу жить где-то еще. Где? У меня слишком мало знакомых в Москве, а друзей нет вообще. Только Марго и Джефф. С возрастом становится сложнее обрастать связями и знакомствами. Начинаешь бояться открывать свою душу кому-то, потому что ждешь подвоха. А без откровенности? Какая дружба? Но я могу открыться. Только Марго. потому и нет у меня никого, кроме нее. В первую же ночь дома я засиделась в кухне за ноутбуком, пытаясь прогнать замучившую меня до полусмерти музу. Упрямая девка не желала сдаваться, диктуя новые подробности биографии героини. У меня уже слепались глаза, но я продолжала стучать по клавиатуре, дописывая главу. И в этот момент мне показалось, будто я слышу, как в замке поворачивается ключ. Сначала я подумала Марго, но, переведя взгляд вниз, увидела на экране время. Половина четвертого утра. Какая Марго? Был еще один вариант, но почему-то я его отмела. Алекс опять пропал. Да и замки в двери новые, хотя такие вот спектакли вполне в его духе. Я замерла, не в силах шевелиться, а ключ в замке все крутился туда-сюда. И было понятно, что человек с той стороны двери не может разобраться, в какую сторону его повернуть, чтобы открыть. Справившись с ужасом, я кинулась в коридор, накинула цепочку и силой задвинула короткий, но толстый засов, который Джефф установил мне специально, для успокоения, так сказать. Глазок оказался залеплен чем-то с той стороны, и я не могла увидеть, кто это орудует. Схватив телефон, я лихорадочно набрала номер и, когда трубку сняли, громким шепотом завопила: «Джефф, Джефф, у меня за дверью кто-то есть, пытается вскрыть замок». Успокойся, я сейчас. Было ощущение, что пара минут, которые потребовались Джеффу, чтобы подняться, длились около месяца. Мне показалось, что я от страха состарилась за это время. Звонок в дверь. Застал меня на полу в ванной, где я сидела, обхватив колени руками. Кое-как, заставив себя встать, я вышла в коридор и на цыпочках подошла к двери. Оттуда раздалось. «Мэри, это я. Открой, не бойся». Когда Джефф вошел в квартиру, я без слов повисла у него на шее и расплакалась. Но «Ну, ну что ты?» — успокаивающе проговорил Джефф. «Уже все, никого нет». Ты". «Что ты хочешь? Что я истеричка, да?» «Ну что ты, Мэри? Замок-то на самом деле весь исцарапан. Отмычку подбирали. Вопрос в другом. Кто и почему так в наглою, когда все дома? Соседей полно. «Джефф, прости, что подняла тебя среди ночи». Он только усмехнулся. Но «Напои меня чаем. И будем считать, что в расчете. Все равно вставать через час. Так что нет смысла ложиться». Джефф поддерживал спортивную форму, бегал по утрам в любую погоду и обливался холодной водой прямо во дворе, удивляя жителей дома твердостью характера и постоянством. Если Джеффа два дня никто не видел с утра, старушки начинали приставать к Марго с вопросами, не заболел ли супруг, все ли в порядке. Мы сидели в кухне, курили и пили чай. Меня слегка потряхивало от пережитого. Джефф был хмур и о чем то постоянно думал. За окном просыпался город. Первые машины понеслись по дороге. Первые звуки нового дня начали проникать в квартиру. Я подумала, что сегодня вряд ли пойду на тренировку. Не смогу. Надо позвонить Виктору и объясниться. «Послушай, Мэри», — оторвал меня от раздумий Джефф. «Он не остановится. Я его хорошо знаю». Я оторвалась. от мысли о пропавшей тренировке и перевела взгляд на Джеффа. Смысл его фразы сперва не дошел до моего сознания, но потом я поняла. Он ведь об Алексе говорит, по-прежнему подозревая того в попытке то ли напугать, то ли просто убрать меня. Но зачем? Почему? Чего ради Джефф так на этом настаивает? Понятно, что уж он-то знает об Алексе куда больше моего, но ведь это не повод. Хотя. Черт, а ведь он может оказаться прав. Все слишком уж указывает на то, что именно Алекс приложил руку и к взрыву газа, и к сегодняшнему ночному происшествию. Ты что же думаешь, что... А у тебя есть другой вариант. Хмуро усмехнулся Джефф, обнимая огромное ручищей чашку с чаем. Джефф, я понимаю, он самая удобная кандидатура, но поверь, что-то мне подсказывает, он здесь ни при чем. Ну еще бы, пресловутая женская интуиция. С иронией протянул мой собеседник. Мэри, посмотри правде в глаза. Кому еще, кроме него, это может быть нужно? Кто еще способен проникнуть в твою квартиру и подпилить газовую трубу? Кто еще может среди ночи подбирать ключ к твоему замку? Да кто угодно, не совсем уверенно пробормотала я, не желая признаваться Джеффу, В том, что подозревать Алекса мне больно. «Ну так, в следующий раз кто угодно инсценирует твое самоубийство. Он на это мастер», — подытожил Джефф и встал. «Спасибо за чай». Когда за Джеффом захлопнулась дверь, я закусила запястье и взвыла. «Неужели Джефф прав? Неужели я настолько слепа и доверчива, что мне достаточно было услышать из уст Алекса слово «нет, не я»? чтобы поверить безоговорочно. Ведь он столько раз нарушал свои обещания, столько раз врал и мне, и Марго. Но в логичной конструкции Джеффа, как бы он ни смеялся над женской интуицией, все-таки был изъян, мотив, вернее, его отсутствие. «Алексу не нужна моя смерть, а размениваться на страшилке он не стал бы. Он столько раз воручал меня в прошлом, и столько раз имел возможность просто отойти в сторону и позволить мне умереть от рук бывшего мужа и его головорезов. К чему сложности? Нет, это не мог быть призрак. Я отказывалась верить в это. Но и позвонить ему, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, тоже не решилась. Через несколько дней зашедшая вдруг вечером Марго застала меня в душе. едва прикрывшись полотенцем я открыла ей дверь и вновь нырнула под струю воды расслабляя уставшее за день тело подруга вошла в ванную присела на табуретку и расплакалась. я выглянула из за шторки что с тобой марго рыдала закрыв лицо ладонями и казалось не слышала моего вопроса марго я чуть повысила голос и она встрепенулась прости я что то совсем Марго тяжело встала, добрела до раковины и, пустив воду, уставилась в большое зеркало. Господи, ну и рожа! Прекрати, что за выражение? А что, рожа и есть, мать была права. Что-то подсказывало мне, что этот разговор неспроста. Дело явно в Джеффе. Марго крайне редко высказывалась вслух на тему своей внешности, а уж тем более цитировала слова своей матери. Он что? Снова уехал, Марго оперлась о раковину и, неотрывно глядя в зеркало, медленно кивнула. «Все ясно». Джефф уехал, не объяснив ничего, а из шкафа в коридоре пропал узкий серый саквояжик. Марго рассказывала мне как-то давно, когда сама впервые обнаружила его небрежно задвинутым в прихожей за дверью, уставшим и измученным перелетом Джеффом. «Разумеется, мы не стали испытывать судьбу», и открывать саквояж, ибо Марго когда-то давно уже открыла тайник, принадлежавший Алексу. Не то, чтобы я хотела повторить жизненный путь Марго. Вовсе нет. Но Марго уехал, приедет. Не впервой же. Успокаивающе произнесла я, чтобы не молчать, и попала мимо. Подруга резко повернулась в мою сторону и рявкнула. «У меня затряслись коленки». «Да?» «А ничего, если его убьют где-нибудь и пришлют мне посылкой по кускам. Ты тоже будешь говорить, мол, пустяки? Бывает?» Я опешила. Прежде Марго никогда не позволяла себе разговаривать таким тоном. Стянув с крючка халат, я завернулась в него и выбралась из ванны, сунула ноги в тапочки и побрела в кухню, оставив распаленную собственным криком подругу «остывать». Налив кофе, я с ногами забралась в любимый угол и закурила. Марго плакала. Снова плакала в ванной, разрывая мне сердце. А я не могла помочь. Сейчас, сиюминутно. Даже нужных слов найти не могла. Я оказалась слаба и беспомощна. Наверное, этим я ее разочаровала. Что ж, почему так? Любишь человека настолько, что перехватывает дыхание. А в тот момент, когда требуется нечто реальное, ты бессильна. Я понимаю умом, сейчас просто не время, не то время. У меня самой слишком много проблем. Я разрываю себя на куски, и от этого еще хуже. Но когда разрывается она, я умираю. Умираю, потому что не могу помочь. А слышать, как она плачет, больно. Лучше бы я, лучше бы мне. Марго не умела долго злиться, а сейчас была вдобавок и не права. Поэтому через пару минут явилась, протиснулась между столом и стеной и обняла меня. «Мэрик, прости. Ладно, я что-то совсем уже. Но, Джефф, я так переживаю, ты не можешь себе даже представить. Когда нет возможности позвонить, написать, поговорить, когда не знаешь, все ли с ним в порядке, здоров ли, жив ли». Она снова заплакала, роняя слезы мне на лицо. Я стряхнула пепел с сигареты, отложила мешавший мне мунштук и обняла Марго, поглаживая по плечам. «Успокойся. Ну что делать, если мы с тобой такие тетери, что из всех сонмов мужчин, роящихся вокруг, выбираем таких, рядом с которыми вечно оврал, пожар и ядерный взрыв? Подумай сама, вряд ли ты смогла бы жить с кем-то, «Кроме Джефа. У меня был Рома», — прорыдала Марго, опускаясь на пол, «и пряча лицо у меня в коленях. Спокойный, уравновешенный, домашний Рома». «Угу», — отозвалась я, глядя на полку вытяжки, где у меня стояли всякие безделушки, которые после ремонта перекочевали сюда из большой комнаты. «И чем, скажи, закончилось? Тем, что ты задолбалась терпеть его спокойствие и занудство», и просто выставила бедолагу на улицу. «В вашем доме даже мухи не летали. Я же помню, им было тоскливо от Роминой правильности». Марго всхлипнула. «Ну зачем ты так? Рома был очень хороший, просто совсем не мой». «Правильно», — подхватила я, так и не сумев понять, с чего вдруг мое внимание так привлекла эта узенькая полочка со статуэтками. «Правильно, не твой, потому что твои». «Как раз такие, как Алекс и Джефф, а с другими скучно. Поэтому вытирай слезы, успокаивайся и жди мужа, так, словно он уехал проведать любимую мамочку». Марго села прямо на пол, прислонившись спиной к батарее, обхватила руками колени и тяжело вздохнула. «Тебе легко говорить». «Да, дорогая, у меня всегда все проще и легче, чем у всех. А уж в сравнении с тобой...» «Я просто любимица Фортуны. Прекрати жалеть себя, Марго. Я серьезно. Марго закусила нижнюю губу и замолчала. Разумеется, обиделась. Еще бы. Однако это ее привычка постоянно гиперболизировать свои несчастья меня иной раз выводила из себя. Если Марго ухитрялась занозить палец, то мне она рассказывала об этом, так будто у нее вот-вот начнется гангрена». Если разбивала чашку, то осколков на целый сервиз. Если на улице шел дождь, это как минимум штормовое предупреждение. Словом, склонность Марго к преувеличениям порой доводила меня до бешенства. И эта потребность — быть маленькой несчастной девочкой, уходившая корнями глубоко в ее детство, в недоласканность, недолюбленность. В каждом мужчине Марго искала этакого папочку — который будет дуть на разбитую коленку, гладить по головке и все такое. Я, наверное, слишком рано стала взрослой из-за своих вечных поездок на конкурсы. Но у меня никогда не было такой потребности. И уж во всяком случае от своих мужчин я этого не требовала. Люди разные, да. Но, возможно, именно поэтому мы с Марго, настолько различаясь, вместе чувствовали себя комфортно, словно становясь единым целым. Алекс сказал как-то, вас словно сделали из одного человека. Марго досталось все положительное, а тебе наоборот. Такое ощущение, что в его глазах я вечно выглядела исчадеем мада, и во мне нет ничего хорошего. Хотя, возможно, если разобраться, доля истины в его словах все же была. В противовес мягкой, уступчивой и отходчивой Марго я, конечно, жесткая, бескомпромиссная, И злопамятная стерва. И не только Алекс подмечала это. Ну, прав. Чего там? Не обижайся, Марго. Я примирительно потрепала ее по волосам. Ты ведь знаешь, я люблю тебя, и никто тебе не скажет того, что говорю я. Угу, даже много лишнего, пробормотала она. Возможно, но ведь я не со зла. Сама понимаешь. Понимаю. Марго снова уткнулась лицом в мои колени, и тут уже мы заплакали вдвоем.